Глава третья. Дина. Утром я чуть не проспала. Опять до глубокой ночи мучила бессонница. Это все побочные действия моих лекарств. Хорошо, что галлюцинации перестали приходить, а то лунатизм с глюками – убойная вещь. Еще дома я постоянно просыпалась в холодном поту и не могла отличить реальность от сна. Почти год думала, что за мной охотится домовой и не дает мне спокойно жить. Только мой чудо-доктор Василий Иванович объяснил, что все это из-за нехватки кислорода, который играл злую шутку с моим подсознанием. Только после того, как мое сердце стало работать не на пределе своих возможностей, а почти нормально, я начала потихоньку забывать свои кошмары и редко когда луначу по ночам. Приехав на работу, сначала решил налить себе кофе, но зайдя в комнату для отдыха, увидела Евгения Александровича и секретаря Леночку. Они мило шушукались, и я решила потихоньку выйти незамеченной. Но это мне не удалось. «Дина Владимировна, доброе утро!» – промурлыкал Евгений Александрович. Я остановилась и поскорее убрала с лица выражение, как будто мне выстрелили в спину. «Доброе утро, коллеги!» Я медленно повернулась, пытаясь натянуть улыбку. «Вы хотели кофе? Наливайте, мы, надеюсь, не помешаем», – сказал Евгений Александрович. Боюсь, как бы я вам не помешала. Я зайду позже. Нет, сейчас. Мне как раз нужно с вами поговорить. Леночка, иди. И он, взяв девушку за талию, направил ее к выходу. Как мило. С сарказмом подумала я. Я подошла к кофемашине, выбрала режим и ждала, когда нальется кофе, не поднимая глаз на Евгения Александровича. Хорошо сегодня выглядите. Шеф попытался сделать комплимент. Я стрельнула в него недобрым взглядом и увидела его ухмылку. Похоже, это его фирменная улыбка. Одним правым уголком губ. «Благодарю», – пробубнила я. Мне очень не хотелось оставаться с ним наедине, внутри все клокотало. «Подведем итог. Что вам удалось сделать за эту неделю?» Я ему вкратце рассказала про свои впечатления и задумки. Сообщила, что сегодня подготовлю полный отчет по работе производственного отдела и что мы с ним определимся, в каком направлении еще нужно поработать. «Хорошо, буду ждать». Он посмотрел на часы. «Мы с вами опаздываем на планёрку. Пойдёмте скорее». И мы с Кофе пошли в комнату переговоров. После планёрки я весь день провела за отчетом, Несколько раз ходила на производство, перепроверяла данные. Ещё раз посмотрела инструкции. К вечеру отчет был готов, и я его скинула на почту Евгению Александровичу. На следующий день я распечатала отчет и думала положить в папку директора. Возможно, он не всегда читает почту, сделав некоторые пометки на полях. В обед решила отнести документы и попросить Лену передать их шефу. В своих размышлениях я направилась в приемную и, как только переступила порог секретарской, столкнулась с Евгением Александровичем. Именно столкнулась. Больно ударившись лбом о плечо шефа и наступив ему на ногу. От испуга я отскочила и чуть не упала, но Евгений Александрович меня подхватил за талию и прижал к себе. Несколько секунд я обретала равновесие и отступила, освобождаясь от крепких мужских рук. Извините, я густо залилась краской. Но почему я вечно попадаю в такие нелепые ситуации? Что ж вы так торопитесь, Дина Владимировна? И он опять посмотрел на меня с ухмылкой. Вы ко мне? Уточнил он, глядя на часы. Да, отчет вам хотела передать. Я протянул папку, не поднимая на него глаз и уставившись на пуговицы его рубашки в районе груди. Отчет! Он стукнул ладонью себе по лбу. Совсем забыл. Я опаздываю на важную встречу. Хотя. Давайте за мной. В двух словах сможете рассказать? Мы на ходу начали разговаривать. Вы читали мой доклад? спросила я. Нет, виновато ответил он. Совсем не было времени. «Тогда в двух словах не получится. Вы во сколько вернетесь со встречи?» — уточнила я. «Думаю, сегодня уже не вернусь. У меня потом дела семейные». «Тогда берите папку, почитайте дома». Его явно не обрадовало мое предложение, и он поморщился. «Давайте мы поступим так. Вы идите за пальто и поедете со мной навстречу, а по пути все мне расскажете». Я на него посмотрела с недоверием. «Быстренько, быстренько, я сильно опаздываю». Он меня развернул и подтолкнул в спину. «Жду вас у лифта». Мне ничего не оставалось, как дойти до кабинета, одеться и вернуться к лифту. Евгений Александрович пропустил меня вперед и зашел следом в лифт. Вниз мы спускались в тишине. Внутри у меня обушевала война. Я так волновалась, что не могла собрать в кучу мыслей, и тошнота подступила к горлу. Мы сели в его джип на заднее сиденье, а за руль сел водитель Евгения Александровича. Шеф потянулся к задней дверце и достал фляжку, кивком предложил мне. «Хотите?» Я в ответ покачала головой, и он, отхлебнув из фляжки, немного поморщился. «У меня сейчас не очень приятная встреча. Нервничаю». Я поняла, что ему не до моего отчёта. «Что за встреча?» «Да, с одним из инвесторов. Скользкий тип, никак не могу его раскусить». «И что за тип?» Я попыталась поддержать разговор. «Шелестяк Игорь Игоревич. Может, слышали о нем? Я задумалась, вспоминая эту фамилию. «Нет, не слышала. Я достала свой нетбук и набрала в интернете его фамилию. Немного почитав, начала рассказывать. Банк у него серьезный, в сотню лучших по России. Надежный. Проценты, конечно, не маленькие. Шелестяк – талантливый предприниматель, никогда не ввяжется в сомнительную авантюру, дорожит своей репутацией». Есть взрослые дети. Сын вечно попадает в переделки. Я немного еще почитала. Игорь Игоревич любит молодых девушек, но жена ему все прощает. «Это все из интернета?» – удивился Евгений Александрович. «Да, практически о каждом человеке в интернете можно найти много чего интересного. Про меня вы тоже смотрели?» Я потупила взгляд, ничего не ответив, и Евгений Александрович рассмеялся. «Да, опасная вы девушка». «Дальше интересно?» – раздраженно спросила я. Совсем не хотелось меня обсуждать. «Естественно». Что можно прочесть по его лицу? «Достаточно могущественный человек критикует всех, особенно если идея хорошая и не принадлежит ему. Так что если начнет заворачивать ваш проект, значит, идея ему понравилась. Если он решит ввязаться в дело, то изучил вас с ног до головы». поэтому ни в коем случае не увиливайте и ничего не таите. Были промахи, открыто о них рассказывайте. Он это оценит. У Шелестяка архитектурные способности. Не зря он решил вложить свои деньги именно в строительство. Умён. Все проекты всегда доводят до конца. Немного подумав, решила про личные качества рассказать. Жесткий, даже жестокий. Домашний тиран. Но семьей семьёй дорожит и очень опекает детей. Жизнь, особенно первая ее половина, была сложной и полной лишений. Даже есть отпечаток какого-то горя. Возможно, связано с родителями. А, кстати, сейчас проверим. Я немного полистала странички в интернете и нашла информацию. Ну, все понятно. Когда он был маленький, его родители разбились в авиакатастрофе, и почти пять лет он провел в детдоме. Я посмотрела на Евгения Александровича. Его глаза были круглыми от удивления. «Что?» – спросила я. «И все это вы прочли по его лицу?» – воскликнул шеф. «Раньше я интересовалась физиономикой, Кстати, очень полезная штука». «Вы меня пугаете». Я рассмеялась. «Продолжать?» – спросила я, улыбаясь. Мне было приятно, что я смогла его удивить. «Конечно!» – Евгений Александрович уже с большим интересом смотрел на меня. «У него проблемы с почками. Скорее всего, употребляет много алкоголя. И повышенное давление, причем на крайне опасной стадии». Если он продолжит курить и столько пить, то в ближайший год его ждет инсульт. «Наверное, больше ничего такого не скажу. Если скажете его дату рождения, то смогу еще что-то рассказать. Может, перейдем на «ты» и без отчеств?» – неожиданно сказал Евгений Александрович. «Что?» – растерялась я. Перейдем на «ты»» – повторил он. «Я… я не уверена, что смогу так сразу», – начала мямлить я. «Как получится». Он протянул мне руку, чтобы закрепить нашу договоренность рукопожатием. Я неуверенно вложила свою ладонь в его, и он ее немного сжал. Меня опять пробило током. Я нервно сглотнула и поспешила выдернуть ладонь. Евгений Александрович нехотя отпустил и отвернулся к окну. Я еще немного полистала интернет, нашла страницу шелестяка в социальных сетях. «Дата рождения у нас тоже есть. Хотите посмотреть его домашние фото?» Я попыталась разрядить обстановку и показала на экран, листая выложенные фотографии. А если посмотреть подписки, можно понять, чем увлекается человек. Например, наш подопытный блюдет закон, любит юмор. Скорее всего, эти анекдоты ему нужны, чтобы расслабить собеседника. Как говорится, пустить пыль в глаза. Потом я составила натальную карту и еще рассказала о внутренних качествах шелестяка. Ну вот, теперь вы знаете этого человека немного больше, чтобы не допустить ошибок при общении с ним. Слушай, это просто невероятно. За такой короткий срок я узнала о человеке столько, сколько иногда за всю жизнь не узнаешь. Я даже успокоился. Теперь всегда буду брать тебя с собой на все встречи. Я рассмеялась. Тогда я не успею выполнить свою работу, и вы меня уволите за ненадлежащее исполнение обязанностей. Теперь я тебя точно не уволю. И вообще, мы уже как... Евгений Александрович посмотрел на часы. Девять с половиной минут перешли на «ты». «Мне нужно время. Сложно так сразу перестроиться». «Мы уже подъезжаем. Дина, спасибо тебе, что не стала грузить своим отчетом. сказал Евгений Александрович и улыбнулся. «Хоть какая-то от меня польза», улыбнулась я в ответ. «Меня сейчас водитель отвезет обратно в офис?» «Нет, ты идешь со мной навстречу». Я с непониманием посмотрела на шефа. «А вдруг мне понадобится еще какая-нибудь консультация?» Шутливо округлив глаза, сказал Евгений Александрович. Мы подъехали к ресторану, где были припаркованы дорогие иномарки. Я занервничала. Терпеть не могу такие мероприятия. Комплексы не позволяют. Как только мы притормозили, водитель выскочил первым и помог мне выйти из внедорожника. Я поправила волосы, еле сдерживая дрожь в ногах. Мы зашли в ресторан, и Евгению Александровичу помахал рукой мужчина. Я сразу узнала в нем шелестяка Игорь Игоревича. «Здорово, дружище!» Игорь Игоревич приобнял Евгения Александровича. «Представь мне свою спутницу». Мужчина указал на меня и напыжился, как павлин. Я еле сдержала смешок. «Дина Владимировна, аналитик в моей компании», представил меня Евгений Александрович, и я протянул руку, чтобы поздороваться. Шелестяк нежно взял меня за руку, слегка пожав, и провел пальцы по внутренней стороне моей ладони. И так ласково, кошачьи на меня посмотрел. «Ах ты, наглец!» Клеит меня и никого не стесняется. Очень приятно. Промурлыкал Игорь Игоревич, делая ударение на первое слово. Что ж, такие ладошки холодные. Любовь совсем не греет. Я улыбнулась. Любовь греет только душу, а вот любви от нашей природы хотелось бы побольше. Мы сели за стол, я села рядом с Евгением Александровичем, и напротив нас Игорь Игоревич. Ой, замудрила, закокетничал Игорь Игоревич. «Ладно, а что будете кушать? У них тут замечательные рыбные блюда. Дина, может быть, вина?» «Спасибо», – улыбнулась я, – «но я за рулем». Мы выбрали блюдо, я поддалась рекомендации и заказала судака, запеченного в фольге. Раньше мы с Владом часто ездили по субботам в какие-нибудь ресторанчики и заказывали морепродукты. Он любил рыбу, а я любила его и подстраивалась под его желания. А потом со временем сама стала отдавать предпочтение рыбе. Вообще, Влад очень много моих вкусовых привычек изменил. А я и не против. Игорь Игоревич рассказал анекдот, а мы с Евгением Александровичем заговорчески переглянулись. Вообще, мужчина оказался достаточно приятным человеком, легким в общении. Хотя я улавливала, что он ничего не говорит лишнего, четко контролирует свои эмоции и, наоборот, пытается развести на откровенность собеседника. Но главное в нем не было лицемерия. Я их слушала и параллельно вела протокол беседы, так уж меня приучил Влад. Любая встреча должна быть задокументирована. «Милая Диночка, а что вы там записываете в своем ноутбуке?» Отвлекся на меня Игорь Игоревич. Вообще, он постоянно кидал на меня горячие взгляды, оценивая, насколько я поведусь на его кокетство. «Сря стараешься», — подумала про себя. «Меня этим не проймёшь. «Я пишу протокол встречи», — ответил я, оторвавшись от экрана. «Вот это да! Женя, где ты нашел это сокровище? Буду у тебя ее переманивать!» «Дина, сколько он вам положил оклад? Я вам заплачу в два раза больше!» Я улыбнулась. «Думаю, в вашей компании я буду совсем бесполезна. Но спасибо за предложение!» «Ох, молодежь, запричитал Игорь Игоревич. Мы просидели почти два часа, и разговор уже начал клониться к своему завершению. Стало понятно, что Евгению Александровичу все удалось. Вообще, я была очень удивлена его эрудицией и умению вести переговоры. Он так же, как и Шелестяк, где нужно вставлял уместные шутки, где-то приоткрывал что-то личное. Мысленно я ему поставила 5 баллов, и он явно бы справился без моей информационной атаки перед встречей. Когда мы вышли из ресторана, уже начало смеркаться. Я поежилась от ветра. «Скорее в машину, а то простудишься», – подтолкнул меня Евгений Александрович. Что вообще за дурацкая привычка меня толкать? В машине было тепло. Дина, спасибо тебе, все прошло удачно. Вы отличный дипломат и справились бы без моих напутствий, отметила я. Справился, но не с такой легкостью. Мне очень помогли твои рекомендации. Куда теперь едем? Я указала на зеленую папку в кармане сиденья. Мне сейчас нужно заехать домой, а знаешь что? Давай обсудим все у меня дома. Не хочется возвращаться в офис. Я напряглась. Ехать домой к шефу у меня в планах не было. И так сердце ёкает от непонятных ощущений. Лучше тогда обсудим отчёт в понедельник. Попросите водителя высадить меня у ближайшего такси. Ты чего напряглась? У меня дома полно народу, улыбнулся Евгений Александрович. И я не собираюсь на тебя нападать. Я засомневалась и с недоверием посмотрела на него. В голове быстро складывалась таблица «за» и «против». Интуиция никакой опасности не чувствовала, и я согласилась. «Хорошо. Вот и отлично. Витя, домой едем!» – обратился он к водителю. Совсем быстро мы подъехали к высокому забору с коваными воротами, за которыми скрывался трехэтажный дом и достаточно большой участок. Дом был современным, с архитектурной задумкой, а третий этаж – мансардный, с большим панорамным окном. Подкатив к подъездной дорожке, мы вышли из машины. Моё сердце уже привычно затаилось в пятках. Такими темпами оно остановится быстрее, чем я рассчитывала. Мы зашли в дом. Большая прихожая, в углу лестница на второй этаж, диван для отдыха и стол. Всё сложено в красивый ансамбль, видно, что поработала рука дизайнера. Раздевшись, мы прошли через небольшой коридор в гостиную. К нам на встречу вышла пожилая женщина. Красивая. Волосы аккуратно убраны назад, лицо ровное, почти не видно морщин. Видно, что ухаживает за собой. Глаза лучезарные и светлые. «Дорогой мой, спасибо, что вернулся пораньше. Няня так и не приехала, а меня Света уже ждет. Здравствуйте!» – обратилась она ко мне. «Здравствуйте!» «Мама, это Дина, моя коллега». «Дина, моя мама, Елена Алексеевна», – представил нас друг другу Евгений Александрович. «Мам, мы немного поработаем». «Хорошо, хорошо, дорогой, делайте, что нужно. Гостю чаем напои». «Дина, я провожу тебя в кабинет». Евгений Александрович отвел меня в комнату через зал, включил приглашенный свет. Я быстро. Я огляделась. Обычный кабинет, много стеллажей с книгами, большой стол с компьютером и ноутбуком, лампа на столе, диван в углу, большой телевизор на стене. Но самое необыкновенное, что меня привлекло, это окно. Почти во всю стену. Приглядевшись, увидела дверь, которая выходит в сад. Вот это здорово! Я подошла к столу и начала разглядывать фотографии маленькой девочки, с самого Евгения Александровича, его мамы и еще нескольких людей. Много фотографий шефа в разных ракурсах. На лыжах, на байдарках, в каких-то джунглях. «Насыщенная у вас жизнь, Евгений Александрович», — подумала я. Тут я услышала шорох под столом и наклонилась, подумав, что там прячется кот или еще какое-нибудь животное. Надеюсь, мышей у них нет. Но увидела маленькую девочку. «Привет, воробушек!» «Ты чего здесь прячешься?» «Что ты здесь прячешься?» Обратилась я к ней. «Ты новая девушка папы?» Ответила она вопросом на вопрос, вздернув подбородок и подозрительно посмотрев на меня. «Интересно, кто ее папа?» «Похоже, в доме шефа действительно живет полно народу». «Это точно нет!» Хохотнула я и присела на корточки. «Не любишь девушек папы?» «Не, они все такие глупые!» Ответила он так серьезно, что я улыбнулась. Девчонке было на вид лет пять, но говорила она хорошо, чисто. Светлые вьющиеся волосы обрамляли личико, большие голубые глаза, рот бантиком. Просто ангелочек. Мне жутко захотелось ее обнять и погладить по спине. — А чего ты здесь одна? — Мне скучно, играю сама с собой. Здесь у меня крепость. — Классная крепость. Пустишь в гости? — Давай. Подвинулась девочка, и я села рядом с ней на пол. «А у тебя есть братья или сестры? – спросила девочка. «Да, у меня есть старшая сестра», ответила я, вспоминая Аню. Везет тебе», мечтательно протянула девочка. «Я тоже хочу, было бы с кем играть». «Я бы не сказала, что сестры в юном возрасте — это здорово. Моя сестра, например, меня все время лупила». «Да? За что?» девчонка быстро повернулась ко мне, не ожидая такого ответа. «За всякое». Я задумалась, вспоминая, почему мы дрались с сестрой в детстве. Иногда я ее сильно выводила из себя, а потом пряталась то под кроватью, то за шкафом. Я тоже была такой же маленькой и худенькой, как ты, и могла пролезть во все щелки. «Получается, ты совсем не любишь свою сестру?» Расстроилась девочка. «Что ты? Я очень люблю свою сестру. Просто в детстве мы с ней чаще дрались, чем ладили. Во всем виновата разница в возрасте». Когда я родилась, ей со мной было совсем неинтересно. Я маленькая, она уже взрослая. Со мной не поговорить и не поиграть толком. Вот так. «Ясно. Тебе просто не повезло. Я была бы хорошей сестрой», — вздохнула девочка. «Уже познакомились?» — спросил Евгений Александрович. От неожиданности я ударилась головой о стол, когда пыталась встать и охнула от боли. «Будет шишка». «Аккуратнее!» – улыбнулся шеф, глядя, как я потираю ушибленное место. «Папа!» – девочка вскочила и бросилась к Евгению Александровичу на шею. «Папа? Папа? Он женат?» «В интернете об этом ничего не сказано». Он подхватил девочку на руки, целуя. «Даша, это моя коллега Дина. Дина – моя доченька Дарья. Я потеряла дар речи». «Дашка, там нянька пришла. Посиди, пожалуйста, с ней, пока я с Диной поработаю». «Ясно», — она надула губки. «Как всегда, взрослые отправляют своих детей подальше, чтобы мы им не мешали». Я еле сдерживала, чтобы не засмеяться на слова Даши. «Дашка, ничего тебе не сделала?» — спросил шеф, когда девочка вышла из кабинета. «В смысле?» — не поняла я. «Ну, там жвачка в волосах, муха за зашиворот и подобное». Я рассмеялась. «Нет, ничего такого. Она сразу спросила мой статус. Похоже, она не очень любит ваших подружек». «Это точно», — Евгений Александрович вздохнул. Мы сели за стол. Я дала одну копию документов шефу, а вторую положила перед собой, чтобы можно было комментировать. Доклад был на десять листов, Евгений Александрович полистал его веером и поморщился. Ему явно не понравился объем, и наверняка жуть, как не хотелось сейчас думать. Несколько минут он бегло читал, делая пометки. «Неплохо», — коротко ответил он. «Но считая вот это лишнее, он встал и подошел ко мне сзади, чтобы показать абзац. «Считаете, что старший не нужен?» Я попыталась повернуться и не рассчитала, что его лицо будет так близко. Я в панике отпрянула, все тело обдало жаром и грудь пронзила молния. «Ты чего дергаешься?» — удивился Евгений Александрович. Я потупила взгляд и покраснела. Что за дурная привычка краснеть по любому поводу. Совсем мне не нравится, как мое тело реагирует на близость к этому мужчине. Я как-то читала статью про физическое влечение. В этих случаях рекомендовали или удовлетворить потребность, или отодвинуться подальше. Я предпочла второе. Вообще, в первый раз со мной такое, чтобы тянуло именно физически к человеку. Я всегда себя считала равнодушной к интиму. Даже Влад порой обижался, как он хотел меня все время, а я... я позволяла себя хотеть. И, понимая, что ему нужна разрядка, старалась настроиться на нужный лад. Если назначить старшего, то опять Санж заводит, что мы его хотим заменить. А он реально отличный специалист, и я не хочу с ним ссориться. Вернул меня из раздумий Евгений Александрович. Не знаю, за ту неделю, что я была на складе, я его видела один раз. Чтобы поддерживать порядок, там нужно находиться постоянно, иначе вот такие Оксаны Павловны будут просиживать впустую пустую свое рабочее время. «Может, чаю?» Похоже, этот мужчина решил меня постоянно взбадривать своими неожиданными вопросами и предложениями. Я пожала плечами. «Не откажусь». Мы перешли на кухню, которая оказалась также уютно обустроена. Зона для готовки и обеденная были отделены стойкой со встроенной в нее плитой и вытяжкой над ней. Все было в вишнево-желтых тонах. Очень ярко и позитивно. «Какой чай будешь?» спросил шеф, открывая верхний ящик. «А какой есть?» спросила я. Я так всегда отвечала, когда подобный вопрос задавал мне Влад. Евгений Александрович ухмыльнулся. «Ты как моя Дашка. Она тоже вечно задает вопросы на вопрос. Всякие есть». «Тогда травяной». Евгений Александрович посмотрел на меня, как на человека, который сказал глупость. иди тогда сама выбирай». Я поняла, что для него это сложная задачка и подошла к шкафу, где были аккуратно сложены баночки. Встав на цыпочки, так как шкаф был высоковат для меня, начала перебирать баночки. Каждая была подписана. И на удивление, разнообразие чаёв было лучше, чем у меня. Я попыталась достать одну из дальних банок и потянулась за ней, но мой рост не позволял дотянуться до нее. Я вытянулась струнку, но Евгений Александрович незаметно для меня подошел и взял эту злополучную банку, дотронувшись до моей руки. От неожиданности я отшатнулась и ударила спиной о грудь мужчины и тут же отскочила в сторону. — Ты чего от меня постоянно шарахаешься? — рассмеялся Евгений Александрович. — Я... я просто не ожидала. Начала я оправдываться и из-под посмотрела на него. Не надо так тихо ко мне подкрадываться. Нелепость за нелепостью. «Я хотел всего лишь помочь. В следующий раз буду звонить в колокольчик при приближении к тебе». И он протянул мне банку. Я ее взяла, открыла и понюхала. Замечательный сбор. Оглядевшись, увидела чайник, ополоснула его и заварила чай. «Чай пьете? зазвенел голосок Дашки. «А я?» «А ты вообще кушала?» — спросил Евгений Александрович, ласково посмотрев на ребенка. «Я эту баланду есть не буду». Надулась Даша. Я улыбнулась, опять сдерживаясь, чтобы не расхохотаться в голос. «Дочь, где ты нахваталась этих слов?» Он строго посмотрел на нее и потом виновато перевел взгляд на меня. «Папочка, а как можно это назвать?» Девочка вопросительно посмотрела на него. «Ты же сам знаешь, то, что готовит бабушка, есть нельзя». «Дарья, прекрати! Бабушка заботится о твоем здоровье». Даша сделала знак рвоты. «Прекрати!» Евгений Александрович ударил кулаком об стол, так что я подпрыгнула от неожиданности. Но на Дашу, похоже, такое поведение отца совсем не произвело никакого впечатления. «Давайте чай пить, уже заварился», — вмешалась я. «Где кружки?» Евгений Александрович достал кружки, и я разлила чай. «А вкусненькое?» — спросила Даша. «Повторюсь, ты суп поела?» «Конечно!» Даша сделала честные-честные глаза. Я улыбнулась. Как мне хотелось иметь такую же дочку. И даже пожалела, что когда-то струсила и не решилась на ответственный шаг в своей жизни. А теперь... Теперь уже поздно. Евгений Александрович достал из холодильника пирожные из безе. Мои любимые! Пока он раскладывал их по тарелкам, мы с Дашкой уставились на лакомство. Видно, не только мне нравились эти сладости. Мужчина неожиданно рассмеялся, так что я вздрогнула. «Ну вы обе как маленькие девочки! Сейчас глазами съедите пирожные вместе с коробкой!» Я потупила взгляд и покраснела. Нельзя расслабляться. Мы приступили к чаепитию. Дашка щебетала о своей подружке Катьке, которая, по ее словам, была настоящая дурочка, так как полезла в драку с Петькой. Я смотрела на нее и улыбалась. Меня переполняла такая нежность к этой девочке, что даже стало страшно. Это, скорее всего, из-за неизрасходованной любви, которую мне не суждено было подарить своим собственным детям. От этого защипала в глазах, я поморгала, чтобы прогнать слезинки, которые чуть предательски не скатились по щекам. «Дина, у тебя такая красивая прическа! Ты сама делаешь?» — спросила Даша. «Да, это просто», — ответила я. У меня были сегодня заплетены волосы в греческом стиле. Это самая простая и удобная прическа. «Вот здорово!» Мечтательно протянула Даша. «Хочешь тебе косу заплетем?» – предложила я. «Да, да, да!» – завопила девочка. «Тогда беги за резинками и расческой!» – улыбнулась я. Дашка быстро убежала. «Зачем ты ей это предложила?» – нахмурился Евгений Александрович. «Она нам поработать теперь не даст. Я смогу параллельно и с вами обсуждать отчеты и заплетать ей косичку, извиняющимся тоном, сказала я. Просто мне так захотелось сделать ей приятно. Девочка прибежала обратно, вывалила передо мной гору резинок и расчесок. Я ее посадила перед собой и расчесала шелковистые волосы, параллельно начала обсуждать отчет. Через некоторое время я закончила плести, и получилась очень красивая коса. Даша тут же побежала к зеркалу красоваться. — Как это у тебя получается? — улыбнулся Евгений Александрович. «Косу плела на автомате, моя племяшка любит косички, а с вами полностью была погружена в отчет», — ответила я. «Я не об этом. У моего ребенка столько радости за последний час, сколько она не испытывала за последний месяц». Дашка прибежала обратно. «Спасибо, спасибо, спасибо!» — затараторила она. «Так красиво!» Даша потянулась ко мне, чтобы поцеловать щеку, и я раскрыла ей объятия. «Как же это приятно!» настоящая искренняя благодарность. Девочка опять убежала любоваться собой в зеркале. «Ты ее покорила», не прекращая улыбаться, сказал Евгений Александрович. «Она никогда так не ведет себя с незнакомыми в первый день». После того, как нас бросила ее мать, он с недоверием посмотрел на меня, будто обдумывал, стоило ли вообще посвящать меня в такую личную историю, но продолжил. Дашка вообще к незнакомым, особенно к женщинам, обращается, мягко говоря, настороженно. Я не стала развивать эту тему, хотя мне очень хотелось знать, почему их бросила его жена. Может, из-за того, что он несносный бабник, но почему Дашка осталась с ним? Может, он ее выкрал? Или, как сейчас модно, отсудил и запретил появляться на пороге их дома и ее мамы? Я поняла, что с ужасом боюсь узнать правду. Да и вообще, чего я лезу в чужую семью? Не хочу я знать правду. Я посмотрела на часы. Время было за 9 часов вечера, да и я уже изрядно устала. Увидев этот жест, Евгений Александрович сказал. «Уже поздно, пора закругляться. Я тебя отвезу». Я занервничала. Зачем меня отвозить? Мне уже поскорее хотелось выйти из их дома и, наконец, расслабиться. «Я вызову такси». Я взяла в руку мобильный телефон и хотела набрать номер. В этот момент Шев сжал мою руку с телефоном. «Я же сказал. Я тебя отвезу». Раздраженно повторил он. Мне хотелось съежиться и втянуть плечи, но я посмотрела в его глаза. Темно-серые, стальные и холодные. И как загипнотизированная не могла оторвать взгляд. Еле удержалась, чтобы шумно не сглотнуть подступивший горлуком. Я всю жизнь была трусихой, но сейчас мне хотелось просто исчезнуть на месте. Чего он так смотрит? Меня это уже начинало бесить. И то, что он нагло ждет моей реакции, и то, как мои ноги стали ватными, и то, что сердце сейчас вот-вот выпрыгнет из груди. «Хорошо», — тихо ответила я, желая поскорее прекратить эту схватку взглядами. От моего ответа в глазах Евгения Александровича тут же заблестели веселые искорки. «Так-то лучше», — довольно ответил мужчина и выпустил мою руку. «Дина, ты уже уходишь?» — расстроенным голосом спросила Даша, забежавшая на мгновение на кухню. Да, малыш, мне пора домой. Я присел на корточки и крепко обняла Дашу. Она обняла меня в ответ. Приходи еще, пожалуйста, попросила она. У меня сжалось сердце. Маленькая моя, я бы от тебя вообще бы никогда не отходила. Хотелось мне всей душой прокричать. Я ее поцеловала в щеку и отпустила. Мы вышли с Евгением Александровичем во двор, я повернулась и помахала Даше на прощание. «Ребенка не узнать», — сказал он, когда мы сели в машину. «Дети в первую очередь чувствуют, с добром к ним обращается человек или нет», — ответила я. «У меня Сонька такая же», — улыбнулась я, вспомнив свою племянницу. «У тебя есть дети?» — напряженно спросил он. «Что-то я не припомню такой информации в резюме». Я на него зыркнула. «Вообще, зачем ему интересоваться моим семейным положением?» Наверняка, как и все работодатели, не терпят молодых мамаш с маленькими детьми, которые постоянно зависают на больничном. «Это моя племянница», — ответил я, и мне показалось, что по его лицу проскользнула тень облегчения. «А ты молодец, очень грамотный отчет, непредвзятый, открытый, честный. Я рад, что не ошибся с выбором», — улыбнулся он и повернулся на миг ко мне. «Нет, ну до чего же хорош? Я по жизни редко встречалась с такими красивыми и успешными людьми». Причем, я успел заметить, успешные люди успешны во всем. В бизнесе, в личных отношениях. У них красивый уютный дом, веселые друзья. Они всегда находят время на занятия спортом, всегда в курсе всех мировых дел. Нам, обычным смертным, до них далеко. И Евгений Александрович как будто из другого мира. Из мира с обложки журнала. Из мира, который так далеко от меня и так притягателен. Я ведь понимаю, что он не сидит без дела, он постоянно в движении. Лень для него запретное удовольствие. Правильно ведь говорят, что под лежачий камень вода не течет. А я была именно этим лежачим камнем. И самое паршивое, мне ничего не хотелось менять. Я все делаю в меру своей лени. В своих мечтах я всегда представляла себя успешной, но в реальной жизни ни грамма ничего не сделала для этого. Многое зависит от воспитания, от... того, что в детстве заложили родители, какие привычки привили, какие книжки давали почитать. У меня в детстве ничего этого не было. Отца лишилась рано, а мама... Мама жила, как могла, как умела, как ее родители научили. Я маму не виню. Ей так было сложно. В результате все основное, что нужно, я получил уже во взрослой сознательной жизни и в основном от Влада. Он был и моими родителями, и моими учителями, и моей любовью. Из моих теплых мыслей о Владе меня вывел голос шефа. «Может быть, включить музыку, раз ты со мной не хочешь говорить?» уточнил он с сарказмом в голосе. «О чем вы желаете поговорить?» спросила я, хотя от музыки я бы тоже не отказалась. Евгений Александрович потянулся к стереосистеме и выбрал диск, заиграл блюз. «Ну тоже неплохо». «Я бы поговорил о тебе», — сказал он, глядя вперед на дорогу. Я удивлённо приподняла брови и посмотрела на его профиль. «Например?» — напряглась я. «Например, почему ты ушла с предыдущей работы?» Я поморщилась. Мне бы не хотелось об этом говорить. Мне захотелось двигаться дальше. Можно сказать, захотелось сольной карьеры. И я помедлила, стоит ли говорить, но решилась. Мне захотелось уехать в другой город. Сбежать? ухмыльнулся он. Я ничего не ответила, только зло глянула на него. Чего он лезет не в свое дело? Он перехватил мой взгляд и расхохотался. Его явно позабавил мой многозначительный взгляд. «Чего смешного?» – буркнула я. «Не поздновато менять свою жизнь. Сколько тебе уже? Тридцать?» Мне захотелось выпрыгнуть из машины на ходу. Как неприлично напоминать девушке о ее возрасте. из его уст это прозвучало так, как будто я совершила какое-то правонарушение. У меня были обстоятельства. Пытаясь скрыть раздражение, ответила я на его наглость. «Расскажешь? Очень любопытно узнать». «Нет», — жестко ответила я. «Почему?» — наигранно обиделся Евгений Александрович. «Сбежала от дружка?» Он повернулся ко мне и подмигнул. «Мне кажется, это не ваше дело». Спокойным и холодным тоном сказала я, начиная заводиться. «Блин, ну когда же мы доедем?» Я заерзал на сиденье, и машина показалась уже не такой удобной, как при первой поездке. «Хорошо, хорошо», — Евгений Александрович понял, что уже зашел за черту дозволенного и перевел разговор на другую тему. «Мы уже почти приехали. Кстати, неплохой район. Ты тут снимаешь квартиру?» «Да, я ведь здесь временно». Я сделала акцент на последнее слово. «Если ты о работе, то временный контракт всегда можно сделать постоянным». Я промолчала, так как в слово «временно» был включен совсем не тот смысл. Он остановился у моего подъезда. «Может тебя проводить до двери?» Он многозначительно посмотрел на меня и растянулся в улыбке, как довольный кот. «Спокойной ночи!» – зло ответил я и, выпрыгнув из машины, захлопнула дверь. Но успела услышать, как он опять расхохотался. «Как же он меня раздражает!» Не поворачиваясь, я быстрым шагом дошла до двери и скрылась, прислонившись спиной о закрытую дверь и услышала, как Евгений Александрович отъехал от дома. И что это было? В какую игру он решил со мной поиграть? Так, успокаиваемся. Осталось продержаться чуть больше одиннадцати месяцев. Хотя с такими стрессами, похоже, мне придется покинуть этот мир раньше. Как же все надоело. Папочка, родной, забери меня. Не хочу никаких дополнительных испытаний. Ведь все шло, как и планировалось. Я хотела исчезнуть из жизни своих близких. Но этот бес в виде Евгения Александровича пытается растормошить мои умершие чувства. Я тряхнула головой, отгоняя эти мысли. Нельзя быть такой эгоисткой. Я еще не подготовила родных. не все дела закончила. Да и вообще никто ничего не пытается. Опять я себе что-то выдумала. Такие мужчины, как Евгений Александрович, никогда не обратят внимания на таких мышей, как я. Я поднялась к себе в квартиру и включила свет во всех комнатах. Еще одна дурная привычка. Мама всегда на меня за это ругается. Типа приходят большие счета за электроэнергию. Ну и что? Ведь за коммунальные услуги всегда плачу я. Даже сейчас, когда я уже не живу в нашей квартире, и туда переехала Аня. Кстати, Аня, нужно ей позвонить. Может, она передумала? Я набрала ее номер. «Динка, привет! Чего так поздно? Я Соньку уже укладываю». Звонким колокольчиком раздался в трубке ее голосок. «Анюта, привет! Я только с работы пришла!» Почему-то извиняющимся тоном ответила я. «Ну вот! Ты и там нашла работу, где можешь засиживаться допоздна! Поздравляю, трудоголик!» «Ладно тебе!» — отмахнулась я. «Мне завтра приезжать или ты передумала?» С надеждой в голосе спросила я. «Конечно приезжать! Хоть развеешься! Жду тебя!» «Ясно! Тогда до завтра!» — шумно вздохнула я. «Спокойной ночи!» – рассмеялась Аня, слыша огорчение в моем голосе. Я отключила телефон и положила его на стол, но пришла СМС, я улыбнулась, подумав, что Аня что-то забыла, и прочитала текст. «Спокойной ночи, сладких снов» и смайлик с поцелуйчиком. Внутри у меня все похолодело. СМС была от шефа. «Да пошел ты!» – зло сказала я телефону и прямо увидел выражение лица, смеющегося надо мной Евгения Александровича. И не собираюсь я отвечать на эту смс. Блин, блин, блин, кажется, я влипла. Где я прокололась? Почему он решил со мной позаигрывать? Я дала повод. Блин, блин, блин! Что теперь делать? Надо как-то его отвадить. Мне не нужны никакие интрижки, тем более на работе. Все было так хорошо, все так складненько, все шло по моему плану. Где я допустила ошибку? Опять бежать. Я мучительно вздохнула и села за стол, закрыв лицо руками. Как я устала. Не хочу ничего. Послать бы их всех к чёрту. Особенно этого красавца. Посидев в тишине некоторое время, я пошла в ванную. Сейчас мне хотелось подстоять под го... Сейчас мне хотелось постоять под горячим душем, потом выпить теплого какао и лечь спать. К вискам подступила головная боль. Думала, что душ поможет, но нет. Пришлось выпить дополнительную таблетку. Посмотрев на горсть пилюль в своей ладони, я ужаснулась. Мое тело скоро превратится в жилье, состоящее из одних лекарств. Сон долго не приходил, и отключилась только за полночь. Проснулась я опять у окна, смотря на улицу. Блин, мой волнатизм когда-нибудь сыграет со мной злую шутку. Это все из-за усталости и стресса. Евгений. Интересно, почему она не отвечает на мою СМС? Уже минут пятнадцать смотрю на погасший экран смартфона. Я ведь открыто с ней заигрывал, но, похоже, Дину это раздражает. Я удивился своему открытию. Хм, непростая девчонка, и от этого мне еще больше хочется ее подзадоривать. Сегодня весь день отчаянно хотелось к ней прикоснуться до покалывания на пальцах. А она отчаянно от меня шарахалась. Вспомнив ситуацию на кухне, улыбнулся я. Почему же она активно меня избегает? Может, увидела что-то неприглядное в интернете или что-то прочитала по моему лицу? Я машинально посмотрел свое отражение в стеклянном стеллаже для книг. Я уверен, что нравлюсь ей. Она постоянно меня разглядывает, думая, что я не вижу. Чувствую, что она меня так же хочет, но не идет на сближение. Не хочет немного оттаять ко мне. Я же видел, какая она ласковая с дочкой, но стоит мне приблизиться она тут же превращается в ежа и показывает свои иголки. Почему? Может, это все из-за ее дружка, от которого она сбежала? Вообще, она очень странно себя ведет. Первый раз женщина меня отталкивает. И я ловлю себя на мысли, что у меня просыпается спортивный интерес. Может, она этого и добивается? неужели я попался на удочку хитрый продумывающий каждый свой шаг особы о нет милая ты меня так просто не проведешь давай поиграем в твою игру сегодня подался я а завтра завтра уже посмотрим папочка залетела в кабинет даша да зайка дашка залезла ко мне на колени и я крепко обняла и поцеловал ее пришла пожелать спокойной ночи не только это Хотела спросить, а Дина к нам еще придет?» Я задумался. «Она тебе понравилась?» «Да, она добрая и веселая, плетет косички. Не то, что твоя напыщенная Юлька». Я рассмеялся. «Только мой ангел может так меня веселить. Даша, ну и слова у тебя?» «Да, папочка. Вот если бы ты целыми днями сидел с бабушкиными подругами и еще и не таким словам научился бы». Дочь серьезно и многозначительно посмотрела на меня своими большими голубыми глазами, которые каждый день мне напоминают о ее непутевой матери. «Где же ты бродишь, Виктория?» «Помочь тебе расплести косу», — уточнил я. «Нет!» — категорично заявил ребенок. «Я буду спать так. У тебя может разболеться голова». «Ну и что? Красота требует жертв». На полном серьезе заявила дочка так, что я рассмеялся. «Спокойной ночи, любовь моя!» Я поцеловал дочку. «Не забудь зубы почистить!» Уже вслед убегающим пяткам прокричал я.